Да уж, вот так преподобный перфоратор. Прикончив три захода фруктовое желе, пришедший навестить Рису и надота надзуми или Мимоза Бонга, метким броском отправила стаканчик в урну и произнесла эту непонятную фразу. Причём тот какой-то перфоратор. Решило всё-таки уточнить Риса. Ой, разве такого выражения не существует? переспросила расспросила с нарочито серьёзным видом. Я думал это вполне себя на лаксвитых посадишь. «Не слышала». «А, значит, сегодняшнего дня начинаем активно пользоваться, чтобы она вошла в моду?» «Ни за что». По ходу не отличающегося глубокомысленностью разговора Риса прикончила своё виноградное желе и положила пустую упаковку на протянутую ладонь над Зомми. «Глубочайше благодарю за угощение, Надзо Мне очень понравилось». «Ещё бы. Я за ними специально в подземную Невремак Сибу ездила. Представляешь, одна штука почти 500 йен стоит». О. «Вы так на меня потратились? Надо было половину, но потом оставить. Ты прямо как скупая бабушка, Риса. но такую я тебя и люблю. Вот только сколько мне ещё повторять, что мы с тобой на «ты», особенно когда не на секции?» Ещё одно меткое попадание в урну, и Надземи уселась на край койки. Несмотря на воскресенье, она пришла в гости в Олимпиике. Впрочем, Риса втайне считала, что немного похоже на мальчика Надземи, Олимпийка шла прекрасно, уступая разве что обтягивающей габнастической форме, Риса, правда, и сама была одета в шорты и футболку с логотипом секции. На её шее поверх нейролинкера сидел бандаж, а на левом плече заменяющий гипс-фиксатор из термопластика. Боли не было, пока она не пыталась двигать повреждёнными частями тела. Надзоми о чём-то задумалась, начав болтать в воздухе ногами. Поняв, что спросить придётся самой, Риса заговорила, всё-таки перейдё на «ты». Так всё-таки при тут перфор... Тьфу. То есть, чему ты так удивилась, Надзоми? А? А, да, точно. Просто я никак не ожидала, что именно ты окажешься виновницей дела чёрной тучи, которая вызвала огромную панику даже в реальном мире. Ответила Надзоми, влёкнувшись на постели подползая поближе к Рисе. Никакая это не моя вина. Не слишком уверенно ответила Риса подруги, которая уже откинула голову на вторую подушку и потихоньку подползала к ней. Ладно, может, отчасти и моя. Но я просто спала и не знала, что снаружи творится такое. «Не криви мордашку. Я тебя ни в чем не обвиняю». Не вставая с постели, Надзами вытянула руку и дёрнула Рису за связанные в хвост волосы. «Я радуюсь уже тому, что ты хотя бы вернуться смогла, и что обошлось без по-настоящему серьёзных травм. Ты ведь не собираешься бросать гимнастику?» «Нет, конечно». Риса уверенно кивнула. Надзами широко улыбнулась. Риса ответила тем же и посмотрела на виртуальные часы перед глазами, 16.40, доктор разрешил им общаться до 5, но хотя им столько хотелось обсудить, тишина тоже казалась на удивление комфортной. Риса получила травму и попала в больницу в воскресенье 21 июля. Прошла ровно неделя, сегодня было уже 28 число. Когда Риса очнулась в парке Йоги, она не сомневалась в том, что это произошло сразу после несчастного случая, но на самом деле с тех пор миновала уже целые недели, причём по часам реального времени. На неограниченном нейтральном поле она пролежала на одном месте целых 20 лет, совершенно беззащитная. Риса ничего об этом не помнила, но догадывалась, что если бы не высшее существо богиня ночи Нюкта и святилище Венеры, которая отгоняла от неё диких энами, она быстро потеряла бы все бёрст Но почему Нюкта спасла её? Ей рассказали, что богиня ночи одна из сильнейших во всём оскоренном мире энами ультракласса, равная по силе стрягущему имперский замок четырём богам. и способная, если не на шутку разозлиться, разметать даже королей. Именно о ней перед соревнованием говорила Надзоми, когда провожила Рису к стадиону в Йо-Йоге для тренировок опорного прыжка, предупредив, что в лабиринте под парком прячутся энэми столь опасной, что подземелье давным-давно опечатали. В своё время Нюкта полностью лишил и бёрстпойнтов множества бёрстлинкеров, но почему Рису не постигла такая же судьба? После пробуждения Риса много раз пыталась найти ответ, но никакие объяснения на ум не приходили. Надзо-сэмпай. Риса тоже откинулась на койку и обратилась к лежащей рядом Надзоми. «Помнишь, что рассказывала о твоем родителе? Ты сказала, она провела на неграничном поле в общей сложности 20 лет, а затем растеряла все очки». «Ага». Надзоме устремила глазок к потолку. «Мне вот интересно, а правда ли она ходила туда только оттачивать гимнастическое мастерство?» Ты не думала, что у неё могли быть другие причины погружаться в тот мир?» «Не знаю». Тихо отозвалась над Зоми, покачивая головой с стриженными волосами. «Она... почти никогда не водила меня на неограниченное поле. Ну, прямо как я. Когда у тебя появится свой ребёнок, ты и нас поймёшь. Не хочется его туда отпускать. Всегда мучаешься при мысли, а что если он там наткнётся на опасного Энами или пк гада и потеряет все очки?» М «Да». Девочки в 16 лет так обычно не разговаривают. Надземя смущенно усмехнулась, Риса коснулась головой её левого плеча. «Выходит, я тебя сильно перепугала. Прости. Я же говорила. Радуюсь уже тому, что ты хотя бы вернуться смогла». Надземя нащупала левой ладонью правую руку Рисы и нежно сжала. Федерация гимнастики Японии признала, что приведшая к травме поломка трамплина произошла по её недосмотру, Взяла на себя все медицинские расходы и даже оплатила Рисе отдельную палату. Кроме того, палату ей выделили с южной стороны здания, так что сейчас в огромное окно пробивались золотистые лучи летнего заката. Нечто, похожее на лестницу, в небо поблескивало под кучевыми облаками. Неужели космический лист Гермесов-Тросс? В младших классах среди её одноклассниц бытовало поверье, что если загадать имя любимого человека, пока над головой проносятся трос, любовь будет взаимной. Сама Ариса никогда не проверяла по на практике и даже не пыталась. в те 15 лет, она так ни разу ни в кого не влюбилась. Возможно, четырехкратная сальта Михаэла Раковицы, которую она увидела в возрасте 8 лет, так поразила Арису, что навсегда лишила её возможности испытывать чувство восхищения и восторга перед чем то иным. С тех самых пор у неё не возникало желания заводить не только друзей, но и подруг. Те немногие подружки, которые всё-таки появились, завели с ней включая с Сами, включая над Зоми, самую близкую из них. Ариса плохо понимала других людей и тем более не смогла бы разгадать мысли Энами, хотя вообще не совсем понятно, есть ли у Энами мысли. Тем не менее, Ариса почему-то продолжила без конца думать о Нюкте. Нюкта могла уничтожить Рису бесконечным истреблением, но не стала так делать. Более того, она установила всех Энами, охранявших подземелья под парком Йойги, проводила Рису в самые глубину лабиринта и даровала ей место, где та могла бы дремать вечно, как и хотела. Но это ещё не всё. Когда Риса решила, что вернётся в реальный мир вместе с Сильверкроу и Чёрной Королевой Блэк Лотос, Нюкта отпустила её и позволила уйти. «Ты всё-таки возвращаешься. Ничего, пусть так и будет. Я буду следить за вами всегда», сказала Нюкта напоследок. Риса проснулась в этой палате четыре с половиной часа тому назад. Её тут же тщательно осмотрели врачи, затем к ней прибежала мать Увидев слёзы на ее накрашенном лице, Риса почувствовала себя ужасно виноватой, поскольку всю эту неделю находилась не в коме, а внутри брейн-бёрста. Она долго извинялась перед матерью. После этого появился тренер из секции и представитель ассоциации гимнастики. Они забрали мать Рисы с собой, чтобы обсудить компенсации, но стоило Рисе остаться одной, как появилась Надзоми, и с тех пор не покидала палаты. Тем временем на неограниченном нейтральном поле прошло более чем полгода. Всё это время Нюкта дремала в одиночестве в глубинах лабиринта, а впереди её ждут ещё многие десятки и сотни лет одиночества. «Всё-таки ты очень похожа на неё», — вдруг прошептала Надзоми. Она отпустила руку Рисы и повернулась на левый бок. Глядя подруге прямо в глаза, Надзоми заговорил, вспоминая прошлое. Она частенько смотрела такими же глазами, её тело было рядом, Но душа витала где-то далеко. «Риса, ты ведь хочешь сходить туда ещё раз?» «Да». Риса медленно кивнула. «Возможно, ты рассердишься на меня, но... Я считаю, что у меня остались незаконченные дела. Мне даже кажется, я не смогу вернуться в гимнастику, пока не разберусь с ними». На лице над зами появилась расстроенная и немного печальная улыбка. «Чё это?» «Разумеется, не стану сердиться». «Рассердиться могу только на то, что ты решил отправиться одна». «Ты уже догадалась?» – смущенно спросила Ариса, но тут же приняла серьёзный вид. надзо сампай. ты сказала, что радуешься уже тому, что я смогла вернуться. Безусловно, рассчитываю вернуться и в этот раз, но на неограниченном поле ни в чём нельзя быть уверенной. Я могу наткнуться на сильного энеми, никто может лишить меня очков, и на этот раз Неганабилос не придут на помощь, поэтому я не могу просить тебя потакать моим капризам. Риса старалась говорить как можно увереннее, чтобы донести до Надземи всю твёрдость своего отказа. Однако её подруга даже не изменилась в лице. Она вытянула правую руку и зажала нос Рисы между указательным и большим пальцами. «А, что ты делаешь? С сегодняшнего дня я начинаю карать каждую твою дерзость. Запрещаю дышать носом десять секунд». Надземи не соврала, она отпустила нос Рисы ровно через десять секунд. Пока Риса в слезах потеряла нос, Лицо Надзуми вдруг оказалось точно над ней. «А теперь послушай меня, Риса. Не как Линкера, а как сэмпая по секции. Не как родителя, а как подругу. Я не смогла уберечь тебя от травмы, а до того толком не смогла помочь, когда ты уперлась в стену и страдала». Риса попыталась было возразить, но робила под сыровым взглядом надзоми. На отборочном этапе я тоже выполняла опорный прыжок. Подойди к нему чуть серьёзней, смогла бы заподозрить, что с трамплином что-то не в порядке. Не то чтобы я прыгала в полсилы, но всё равно в душе считала, что пройти финал по опорному прыжку мне не светит. Поэтому мои ощущения притупились. «Нет, ты не виновата. Я тоже ничего не почувствовала во время отборочных. Но я должна была заметить!» Приглушённо воскликнула Зами и изо всех сил зажмурилась. Риса поражённо смотрела на капельки, собравшиеся в уголках её глаз. Она никогда раньше не видела слёз Надзоми. «Сэмпай!» «Ты плакала, когда я спала?» Задала она неожиданный, не совсем уместный вопрос. На оказавшемся совсем близко на дне лице подруги появилась горькая улыбка. «Разумеется. Я столько плакала, что у меня, наверное, обезвоживание началось». «Ясно. Вот, значит, как». С одной стороны, ей хотелось извиниться за то, что она причинила надземе столько печали, а с другой, куда больше хотелось радоваться тому, что кто-то проливал слезы ради неё. Риса тоже улыбнулась и протянула руку. Собрав слёзы надзами кончиками пальцев, Риса машинально поднесла их губам. Надземе недоумённо заморгала, затем её щеки залила густая краска. «Ты что делаешь? Зачем ты их лижешь? Жалко же, зря пропадут. У твоих слёз почти невкусы, Надзе-сэмпай. И что мне с этим отзывом делать?» Надземе подняла спину и покачала головой, затем похлопала себя по щекам, словно пытаясь согнать с них жар. «Я иду с тобой», — вдруг громко заявила она. «Что? Но... Никаких «но», «ну» и «не». Ещё раз повторяю. Теперь я обращаюсь к тебе не как родители из ускоренного мира, как твоя подруга из реального мира, я решила, что больше тебя одну никуда, я ни за что не отпущу». Но отзасэмпай... Слова, выражение лица и чувство над зами грели рису, словно лучи солнца, и в то же время заставляли её сердце обливаться кровью. а затем в голову стукнула бесконечно очевидная, но до сих пор не посещавшая Рису мысль. Надзуми тоже берстлинкер, а значит, у неё тоже есть моральная травма, лёгшая в основу дуэльного аватара. Риса не знала, в чём состоит травма подруги, тем более Надзуми никогда не выставляла свои шрамы, муки и сокровенные желания на показ. Она старательно отыгрывала роль родителя Рисы, иногда ласкового, иногда строгого, и вела её вперёд. Что если у Рисы было нечто, что она могла подарить ей? Она больше не хотела отмахиваться от протянутой руки.